Вайорит Эвергарден. Текст читает Отсору. Глава шестая, часть 13. Конец первого тома. Тем временем отчаянная битва между севером и югом распространилась на главные ворота. Отряд подавления, возглавляемый Ходжинсом, успешно прорвался к воротам, за исключением многих потерь в битвах в окрестностях ворот. Это была довольно элегантная битва. Ходжинс, указывающий направление из тыла, облизнул свои губы. Очень, очень легко для такого торговца, как я. Слишком легко. Я могу четко видеть прибыль, что от победившей, что от проигравшей сторон в этой войне. Неужели они действительно так боятся, что город будет разрушен? В конце концов, это их драгоценный Новый поставщик припасов! Священные земли, что они видят даже во снах! Разве это не так? Разве... это не так? Он поднял свой голос с бесстрашной улыбкой. Отряд поддержки! Тащите катапульту! Уничтожим ветреные мельницы, что враг использует как укрытие! Мы повалим ее и разрушим их тыловую оборону. Их солдаты будут идти один за другим, но не уступать. Тот, кто сможет использовать этот фронт лучше, победит. Покажем им, что сделает это лучше. Да! Крики согласия последовали в ответ, так как каждый воин действовал быстро. Исход еще не был виден, однако это также означало, что у них есть шанс на победу. Посади склона, простирающегося за спинами врагов, виднелся Величественный Собор. Из него еще не пришло ни единой весточки. «Гилберт, я рассчитываю на тебя». Я смертельно устал от всего этого. «Я был зол еще за вчера... Нет, еще с самого начала!» «Так закончим же эту глупую войну, наконец!» Подняв свой пистолет... Ходжинс вошел в облако пыли, чтобы сразиться со своими товарищами плечом к плечу. Основные силы уже начали вторжение ворот. Северо-восточные войска, контролирующие эту местность, разделены на две группы. Для защиты ворот и для собора. И генерал, скорее всего, в одной из них. Чтобы победить, нам нужно обезглавить его и взять под контроль собор. Если их боевой дух упадет, мы победим. Члены специальных ударных войск армии Лейденшафтлиха прятались в здании вблизи собора. Они сортировали обстоятельства после сказанного солдатами-корреспондентами, пришедших от главных ворот. Собор, что виднелся из окон здания, был огорожен стальной, прохожей на стену защиты, что была почти смехотворной. Вооруженные солдаты окружали периферийцы цилиндрическую башню собора. Но оставшиеся силы ударных войск были в меньшем количестве. Хотя раненые были приведены в здание, они были не в счету. А верхушка собора была довольно далеко от земли. Чтобы взобраться туда, ворота, служащие единственным входом и выходом, были единственным вариантом. Похоже, что у них не было другой надежды. Тем не менее, проникнуть напрямую означало отбросить свои жизни без необходимости. Все были сильно уставшими. Они сбежали туда, чтобы подготовиться на время. Но не могли сидеть там вечно. В отличие от остальных, что сидели на полу, Валюс все время стояла у окна. Гилбер думал, что она высматривает врагов, но она, похоже, что-то планировала. «Майор, пожалуйста, посмотрите вон на то здание». Он посмотрел наружу. Там было квадратное сооружение без каких-либо особенностей. Крыша открыта расстояние до собора не слишком велико. Если это буду я, я смогу допрыгнуть до него с достаточного разбега. Очевидно, что что-то вроде этого. Он верил, что это невозможно, хоть и зазор между зданием и собором был определенно коротким. Ей было бы некуда поставить ногу, даже если удастся завершить прыжок. Было видно, что падение будет смертельно. В боковой части есть запятнанное стеклянное окно, Если я сломаю их и запрыгну внутрь, это будет далековато от верхушки, но более доступно. Конечно, когда я сделаю так, стекло будет необходимо разбить с помощью огнестрельного оружия. После выстрелов нашу позицию, скорее всего, обнаружит. Майор. С остальными должны отступить, встретиться с отрядами второй и третьей и запросить поддержку. Захватить собор будет невозможно с нашими текущим числом. Когда я доберусь до верхушки, я запущу сигнальный огонь. Наша цель, как отряда первого, заставить рога думать, что мы захватили собор. И неважно, если это ложь. Даже если это сработает, тебе нужно будет сражаться в одиночку. Я верю, что майор приведет всех в безопасность обратно сюда. Я не могу придумать другой способ. Для нашей победы абсолютно необходимо сдержать остальных. Ты готова умереть? Я не знаю. Является ли смерть чем-то, что я должна бояться, или нет? Это было так же, словно она говорила, что не боится. Я не могу дать согласия. Тогда вы собираетесь ждать, пока придет отряд подавления? Ты... Ты та, кого я не хочу принести в жертву. Меня в сторону. Многие ваши товарищи погибли во по пути сюда. И это не жертва, а необходимая мера. «Майор просто должен принимать правильное решение, как всегда. Пожалуйста, доверьтесь мне. Пожалуйста, командуйте мной, как всегда. неважно, что произойдет. Майор! Тогда я обязательно...» Вайолет превращала свои чистые намерения в голос. «Стану вашим щитом и мечом». Она смотрела в зеленые глаза Гилберта, как во что-то зачаровывающее. «Я защищу вас». В ее словах не было лжи. «Пожалуйста, даже не сомневайтесь в этом. Я ваша». Довольно странно, но уголки губ Вайлетт слегка загнулись вверх. Гилберт никогда не видел ее улыбки. Из всех вещей она делала это в такое время, после... Такой речи, это было ужасно разочаровывающе, грустно и досадно. Гилберт жал кулак. Теперь я прекрасно это понимаю. Могу я кое-что спросить? Я... Что лучше, что хуже. Я не могу сравнивать тебя с кем-то другим даже если погибнет бесчисленное количество моих подчиненных, я хочу, чтобы ты жила. Я, я думал все это время о судьбе, к которой я пришел, ставя личную выгоду выше всего. Если возможно, я бы хотел приготовить под отхода только для тебя и чтобы ты дала мне обещание, что больше никогда не вернешься ко мне. Теперь я прекрасно это понимаю. Ты права. Ставить одного выше других неправильно. Есть и другие вещи. Ты должна быть в приоритете. Я. Смертельный я для тебя. Я понял тебя, Вайолетт. Поступим так. Однако... Гилберт добавил. Я не отпущу тебя в одиночку. Мы разделимся на группы для штурма и группу для запроса помощи от отрядов второго и третьего. Мы запустим стальной трос в террасу, по которому и спустишься ты. Когда закончишь, не только ты, но и остальные смогут проникнуть внутрь. Вайер удивленно заморгала от услышанных слов. По-видимому, она не думала о такой возможности. Ребята, я скажу стратегию. Одолжите мне свои уши. Наконец, началось проникновение. Придвинуться к зданию, указанному Вайолет, было легко. Возможно, из-за того, что положение войны было ужасно. Все солдаты, кроме тех, что были в соборе, собрались у ворот. Когда они взобрались на крышу, они увидели небо через прожавевшую стальную сетку. Они убрали те части, что были бы преграды на пути, облегчая разбег Вайолет. Потом они зафиксировали на земле стальной трос на расстоянии разбега. И все, что оставалось сделать для нее, это продолжить путь. Я буду первой в очереди. Вы все сможете следовать вниз по порядку. Все взяли по части отстальной сетки, которая была разделена поменьше кусочками. Но они используют ее, чтобы проскользнуть вниз по тросу. Я иду! С криком начала бежать Вайолет. Солдаты, оставшиеся позади, прицелились и прострелили окрашенное стекло собора прямо перед ее глазами. Звуки разбивающегося стекла назвались эхом, в то время как богато раскрашенные осколки ливнем полетели к земле. И Вайлет прыгнула, словно птица, словно лань. Голоса врагов можно было услышать этажом ниже, по-видимому, они заметили. Чтобы убедиться, что трос затянул на Вайлет достаточно крепко, Гилбит решительно спустился. Как только он ударился о стену и как только смог поднялся наверх, Вайлет немедленно предложила руку помощи. Она крепко стояла на ногах и выдерживала вес всех своих товарищей, спускающихся по железному тросу. «Вайлет, ты в порядке?» В момент, когда ее спросили, она неожиданно упала. Противники пострелили стальной трос. Солдаты, спускающиеся в это время, упали на землю и разбились. Гилберт сказал оставшимся на крыше, пожалуйста, вызовите поддержку. Только с помощью рук. В итоге только двое смогли успешно проникнуть. Но Гилберт еще сначала предчувствовал, что все обернется примерно так. Вайолет, ты слышишь меня? Да, майор. Она выглядела ужасно. Ее белые щеки царяпин от осколков окрашенного стекла. Ее боевая форма была разорвана. Она была покрыта запахом дыма, промокла вся в крови вражеских солдат и тяжело дышала, словно ее силы были на пределе. Здесь только мы двоем Нас могут убить. Да. Плечи Гилберта тоже были тяжелы от усталости. Но это приказ. Что бы ни случилось, не умирай. Да, я обязательно выживу и защищу вас, майор. Хорошая девочка, ты вправду научилась так хорошо говорить. Ты выросла, ты... ты не вещь. Но это мои слова. Комната, в которую они проникли, была примерно на пять этажей ниже крыши. В ней хранились музыкальные инструменты и бронзовые статуи. Похоже, это был антиквариат. Снаружи комнаты были спиральные ступеньки, ведущие на террасу. Они оба посмотрели из окна, когда отправились наверх. Земля оказалась далеко внизу. Высокие клубни дыма возвышались над вратами. Гилберта терзали сомнения по поводу того, что жив ли еще Ходжинс. «Майор, мы скоро достигнем крыши». Вайолет вновь взяла за свои распутывающий боевой топор. Солдаты, что стояли в ожидании, услышав их шаги, обнажили свои сапли, спускаясь вниз для нападения на них. В то же время другие солдаты рычали, поднимаясь по ступенькам. «Майор!» Вайолет повернулась назад после устранения солдат, что пытались напасть на нее со своими саплями. Гилберт достал свой собственный клинок и встал в проходе, ведущем на нижние этажи. «Вперед, Вайолет!» Пока я сдержу их, убей тех, что наверху, и запусти сигнале огонь. Только с этим. Это будет то же самое, что и объявить нашу победу. Мы уступаем в количестве, но преимущество на нашей стороне. Несмотря на то, что Вайолетт никогда не колеблется, принимая жесткие решения, сейчас было иначе. Если все солдаты поднимутся с нижних этажей, ей было бы тяжело представить, что у Гилберта есть шанс против них в одиночку. Позвольте мне сражаться с вами, майор! Это приказ! Вперед. Но я... Я сказал, это приказ! Вперед, Вайолет! Когда он рявкнул на неё, ее тело автоматом уже прошло полпути. Она отправилась вверх по ступенькам, без возможности ответить. Выбила дверь на верхний этаж, на который прорисовывались фигуры собак, и вышла наружу. Сразу после этого в ее поле зрения попал пейзаж столь красивый, что заставило бы некоторых пожалеть, что он был увиден в таких обстоятельствах. Нежно журчащий маленький фонтан, клумбы, пышущие зеленью и цветами. Их сладкий чистый аромат смешивался со смрадом дыма. Терраса собора была словно сад в небесах. На мгновение варит Была шокирована столь нереалистичной картиной. Это враг! Убей ее! Здесь было четверо солдат. Это были стрелки на дальних дистанциях и наблюдатели, сколько ее товарищей не убили, пока они добирались до собора, они находились на отличной огневой позиции. Крики и звуки выстрелов эхом шли с нижних этажей. Звук сердцебиения Вайрет резко ускорился. «Шевелись!» — она взмахнула боевым топором. Кровь тех, кого она убила, разглядалась вокруг. В то время, в тот момент она оглядела оставшихся перед ней врагов звериным взором. «Шевелись! Шевелись! Шевелись! Шевелись!» Она была сосредоточена лишь на звуках позади себя. «Шевелись! Шевелись! Шевелись! Шевелись!» Варя дико напрыгнула на солдат перед ней, Она отрубила руки с ногами, троим из них кромсая их до смерти. «Шевелись! Шевелись! Шевелись! Шевелись!» Чувство нетерпения притупляло навыки сражения Вайолет. Пуля поцарапала ее живот и выбила кусок плоти из руки. Это была оплошность, которую она не совершила бы в обычной ситуации. Ее зрение размылось из-за боли. Гилберт защищал ее снизу Она должна была вернуться как можно раньше И оказать ему помощь Шевелись Она свернула шею последнему и Ее ноги непременно упали на землю Из-за боли от выстрела Встав обратно Она запустила сигнальный огонь Что был замотан в ее кобуре Прямо в небо Белый свет распространился в воздухе Он был словно цветком из света Она не могла закончить всего лишь одним выстрелом. Она стерла в порошок все оставшиеся обломки. Последний сигнальный огонь издал громкий звук. Сразу после этого звука варец рухнула вперед головой. Следующий звук, что она услышала, исходил от нее, от ее сигнального огня. Краткие стоны просачиваясь в ошеломляющих обстоятельствах. Ее правое плечо было прострелено с близкой дистанции, и в нем засияла большая дыра. Ее лицо лежало в луже собственной крови. Вайрит услышала звуки заряжающейся винтовки позади себя. Она моментально выхватила левой рукой свой пистолет и выстрелила в момент разворота. Она убила солдата, что провалился в попытке прострелить ее голову. Она не могла дышать нормально. Плечо ее доминирующей руки лишь свободно свистало. Чувства ее правой руки были слабы. Она должна помочь встать. Но не может. Чем больше она двигалась, тем больше крови вываливалась. «Майор!» Даже если так, Вайлет вернулась туда, откуда пришла. Единственная причина, по которой ее тело еще могло двигаться... Была ее одержимость. Одержимость ее собственным, единственным повелителем. Она оставляла за собой красный след по мере продвижения. «Майор! Майор! Майор!» Она позвала несколько раз в поисках Гилберта. Маневрируя между трупов солдат, она убила на последнем этаже еще несколько. Она искала, гадая, был ли здесь майор. Майор! закричала Вайлет, ее голос звучал как разбитое стекло. Гилберт лежал посередине ступенек, и вот-вот будет заколот насмерть штыком вражеского солдата. Руки врага слетели с траектории от голоса Вайлет, но штык все равно пронзил лицо Гилберту. «Ты... ты ублюдок!» Она швырнула боевой топор, одной рукой разрубила туловище врага. Он рухнул. Вайлет также упала через мгновение. Затем она подползла к Гилберту. «Майор! Майор! Майор!» Один глаз Гилберта был выбит. И он был ранен несколько раз. Он больше не мог видеть ими света или цвета. Он выглядел неописуемо, словно мертвый, что не мог говорить, но все еще дышал. Однако его дыхание было критически слабо. Его руки и ноги истекали кровью из-за пулевых и режущих садин. Будет ли быстрее умереть от обильной кровопотери, или быть убитым вражескими солдатами, идущими с нижних этажей. В любом случае, яркая жизнь для него была на грани исчезновения. «Майор! Майор!» Повышая голос, Вайлю свалила своего командира на плечи, и он ничего не ответил. Она напрягла свои висячие руки, что потащили его на спине. Ее доминирующая рука не смогла выдержать, и она упала. Она прокатилась по паре ступенек, встала еще раз и протянула руку к Гилберту. Так она приложила слишком много усилий, и ее руки... Привисли с плеч. Ее доминантная больше не была способна нести оружие. Вайлет даже не раздумывала над выбором между Гилбертом и боевым топором. Она отбросила боевой топор в сторону и попыталась спуститься с Гилбертом, используя все еще рабочую руку. Во время спуска группа вооруженных людей ворвалась снизу. Варит вновь подняла боевой топор и разрубила врагов одной рукой. Она беспощадно швырнула противовесную цепь с тех, кто пытался прорваться, и раскрошила их черепа наконечником цепи. Далее она повторяла свои действия, все еще пытаясь тащить Гилберта. Враги продолжали подниматься снизу. Она их убивала. Появлялись новые. Она не могла продвинуться вперед. Она серьезно пострадала. Это была битва на истощение. Умри! В итоге Вайлет позволила одинокому молодому солдату, что кричал и бежал впереди нанести удар. Ее крик был неслышимый. Его сабля пронзила основание ее другой руки. Это был враг, без навыков сражения. В обычных условиях он бы был простым парнем, простым, молодым парнем не имевшим отношения к войне, а также не имевшим нужды владеть мечом. Бросая оружие, которое он пронзил ее, и, поднимая солдат, вскрикнул. Он увидел ее с близкого расстояния, отпрянул назад, осознав, что тот, кого хотел устранить, была маленькая девочка. — Ты можешь, — кровь капала с ее губ, — убить меня. Так что, пожалуйста, не убивай майора. Вальд умоляла оставить Гилберта в живых. Ошеломленный солдат отражался в ее красивых голубых глазах. Но она не могла четко его разглядеть за крови и пота, стекающего с ее головы. Она не могла понять, что за выражение лица он делал. Прости, прости меня. Я не хотел. Я. Голос солдата сломался. Я не хотела этого! Прости меня! Я не хотела! По пожалуйста! Это не так, нет! Это... Я не хотела этого! вскрикнул солдат, убегая. Для безопасности Вайлд проследила, как он убегает, прежде чем вернулась к Гилберту. Майор... Ее ноги дрожали, возможно, из-за того, что она вот-вот потеряет сознание. Я... Сделал это. Майор. Майор. Вайолет, сказал Гилберт, чьи глаза были закрыты все это время. два ли он мог открыть один из них. Слыша, что ее позвали, Вайолет ответила плачущим голосом. Майор. Он никогда не слышал от нее такого голоса. До этого момента. Ее ранее присутствующая демоническая аура испарилась, и ее лицо было словно у напуганного ребенка, свернувшегося калачиком в углу поля битвы. Вайолет, что сейчас происходит? Где мы? Вайолет ответила на вопрос Гилберта с переполненным голосом. Мы... мы все еще в соборе. Мы успешно выполнили нашу миссию. Сейчас нам нужно ждать подкрепление, чтобы мы смогли сбежать отсюда. Но они еще не прибыли. Враги продолжают пребывать с нижних этажей. Им нет конца. Майор, пожалуйста, дайте указания. Пожалуйста, отдайте мне приказ. Убегай. Как я должна бежать? Майора с собой. Оставь меня здесь, Эмиге. Не способна сперва понять, что ей сказали, Вая сомневалась, как ответить. Вы говорите мне бросить вас. Она покачала головой, отрицая. Я не могу так поступить! Майор! Я возьму вас с собой! Я в порядке. Если ты оставишь меня здесь и сбежишь, у тебя будет шанс выжить. Пожалуйста, беги, Юлет. Громкий взрыв был слышен на расстоянии от них, и только место, где находились они вдвоем, было тихим, словно другое измерение. «Я не сбегу, майор!» Если майор останется, я буду сражаться здесь. Если я должна сбежать, то я возьму майора с собой!» Она прокричала, истекая кровью, содрогаясь. Использовала обе руки, чтобы держать ее за шиворот боевой формы, и тащила его. «Ваилет, остановись!» Он мог слышать, как ее кровеносные сосуды лопаются. Она, наверное, чувствовала ужасную боль из-за разрыва плоти. Вайолет! Ее доминирующая рука, что едва свисала, упала на землю. Даже несмотря на нее, она продолжала тянуть Гилберта другой рукой. Прекрати. Прекрати это. Прекрати, Вайолет! Вайолет не стала подчиняться приказу. Ее дыхание выходило с хрипом, и, приложив все оставшиеся силы в руку, что была прокнута штыком, она спускалась по ступенькам за раз. Чем больше она двигалась, тем больше лезвие вгрызалось в ее плоть. «Вайю лет!» Ее единственная рука предавала ее и также свалилась на землю. Вайю сразу же вернулась на предыдущую позицию. Словно птица, чьи первое вырвали, ее руки обильно истекали кровью. По собственной привычке, она повернула шею налево-направо и, подтверждая ситуацию, чувствовала себя будто тускло улыбаясь. «Майор, я спасу вас!» Даже так. Крепко кусая губу, она продолжила карабкаться по ступенькам, используя, однако ее тело потеряло равновесие без рук. Она много раз оскальзывала со ступенек и катилась вниз. Она падала и поднималась, падала и поднималась, переживая только за Гилберта. Она превратила лестницу в море крови. Тем не менее, она не была в его поле зрения, и когда Гилберт осознал, что она потеряла руки ради него, слезы начали сочиться из его глаз. «Остановись!» Его молящий голос горестно отзывался эхо. «Просто остановись, лет! «Я не хочу!» Вновь она незамедлительно отказала. «Майор, еще чуть-чуть!» «Этого достаточно, этого уже достаточно!» «Твои руки!» «Твои руки, они...» «Вражеские солдаты больше не приходят, скорее всего...» Подкрепление прибыло внизу. Я могу слышать звуки. Тогда спускайся первый. Это верно. Так будет лучше. Позови подкрепление. Иди. Я в порядке. Я не хочу этого. Если если майор умрет, когда меня не будет, что я буду делать? Этого не случится. Это будет конец для меня. Это нормально. Просто, просто спускайся уже. Я не хочу этого, чтобы не случилось. Я не хочу этого. Если оставлю мое здесь, и к моменту, когда я вернусь, это нормально, если я умру. Это нормально до тех пор, пока ты жива. «Я не могу выполнить такой приказ!» Приседая вниз, Валют продолжила пытаться тянуть Гилберта. У нее больше не было рук. И из-за этого она не могла его тащить. Она едва могла ходить, но не могла взять его с собой. «Неважно как! Неважно как! Я не позволю майору умереть!» Зубы Валет вгрызались в плечо Гилберта. Это было похоже на собаку, тащащую что-то во рту. Ее голос мучительно проскальзывал. Ее тело дрожало, так как она многократно пыталась тянуть его. Тем не менее, с ранами, столь тяжелыми, как у нее, и телом человека, а не собаки, у нее не было и шанса на успех. Йор! «Остановись!» «Лю тебя!» Гилберт поперхнулся. Блю тебя!» «Я люблю тебя!» Он крикнул. И его поле зрения размылось из-за переполнявших слез. «Я люблю тебя, Вайолет!» «Я не хочу позволить тебе умереть!» «Вайолет!» «Живи!» был первый раз, когда он сказал ей это. Он не говорил «Я люблю тебя до этого момента». У него было множество возможностей, но он не говорил этого. «Я люблю тебя, Вайолет. Всегда, всегда, всегда это было тем, что шептало его сердце. И даже так он ни разу не сказал этого вслух. Когда зародилось это чувство, он понятия не имел. Что послужило причиной, тоже Если бы его спросили, что он в ней любит Он бы не смог описать это словами Вайолет Майор До того, как он осознал, он был счастлив каждый раз, когда она звала его Он поверил, что он должен защищать ее Когда она следовала за ним позади его грусть стучала с неизменной любовью. Лайолет, ты слушаешь? У него не ушло много времени, чтобы вернуть ей говорящий взгляд, в котором она смотрела так часто на него. Использование ее как оружие причиняло ему боль. И ее смерть стала его величайшим страхом. Я люблю тебя. «Я хочу перестать спрашивать Бога, что правильно, а что нет. Если говорить это грех, я хочу свести все свои счета смертью. Я люблю тебя, Лю, Блю? Валет произнесла слова, будто слышала его впервые. А кровь продолжала сочиться из ее рук. Она подтащила себя ближе к Гилберту, шлепнувшись перед ним и глядя ему в лицо. Что значит люблю? Она звучала искренне непонимающей. Ее слезы стекали сверху и намочили щеки Гилберту. Что значит люблю? Что значит люблю? Что значит люблю? Ее перепачканное плачущее лицо было чем-то, что он не видел даже когда она была ребенком. Она не плакала, убивая людей. Или из-за одиночества, в котором ее никто не любил. Она была девочкой, что ни разу не заплакала. До этого момента. Я не понимаю, майор! Это же девочка сейчас рыдала. Что значит любовь? Это был искренний вопрос. А, верно. Сердце Гилберта болело многим больше, чем его тело. Она не знала. Она просто не могла знать. В конце концов, он не говорил ей об этом. Он не научил ее этому. Она не знает. Любовь. От этого... Гилберт вновь пустил крупные слезы. Что? Что за дурак? Я дурак. Неспособность выразить свои чувства, любимый, было результатом пренебрежения любовью. Был ли более позорный способ умереть? лет. Несмотря на это, на его сердце было необычно спокойно. Он предполагал, что его боль начала ослабевать. Это было необычное чувство. Факт того, что он смог высказать свои самые сокровенные чувства, наверное, и был причиной. У него было чувство, словно все было прощено. Вайолет, Любовь — это... Сказал Гилбер девушке, что он любил больше всего в жизни. Любить, значит, думать, что ты хочешь защитить кого-то единственного в мире. Он мягко прощептал почти, что получая ее, будто она была ребенком при их первой встрече. Ты для меня очень важна и драгоценна. Я никогда не хотел, чтобы ты страдал. Я бы хотел, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты прибыла в добром здравии. Вот почему, Вайолет, ты должна жить дальше и стать свободной. Уходи из армии и живи собственной жизнью. Ты будешь в порядке, даже если меня не будет рядом. Вайолет, я люблю тебя. Пожалуйста, живи. Гилберт повторил, "Вайолет, я люблю тебя». После этого заявления, единственное, что было слышно, это плач того, кому оно было адресовано. «Я не понимаю! Я не понимаю!» Она жаловалась через плач. «Я не понимаю! Я не понимаю!» Я не понимаю любовь. Не понимаю тех вещей, о которых говорит майор. Если это правда так, то с какой целью я сражалась? Почему вы отдавали мне приказы? Я инструмент. Ничто иное. Ваш инструмент. Я не понимаю любовь. Я только хочу спасти вас, майор. Пожалуйста. Не оставляйте меня одну, майор! Пожалуйста, не оставляйте меня одну. Пожалуйста, дайте мне приказ. Даже если это будет стоить мне жизни, пожалуйста, прикажите мне спасти вас. Ребенок, что не слышал ничего, кроме как убить, умоляла его приказать ей. Помог. Вместо того, чтобы протянуть свою руку и обнять ее, Гилбер смог произнести лишь одно предложение, в то время как он терял сознание. «Я люблю тебя!» Он мог услышать шум того, что кто-то поднимался с нижних этажей, но больше не мог держать глаза открытыми. Записи о девушке-солдате по имени Вайолет заканчиваются здесь. Конец первого тома.